проворчал Грин, когда Ланс присел над ним. «Свалиться в овраг и сломать ногу — не преступление!» Ланс едва удержал рвущийся с языка ползти по лесу с открытым переломом, толком его не перевязав преступление. Видимо, когда старик, споткнувшись, полетел в овраг, ступня застряла в коряге, и источенные возрастом кости не выдержали. Впрочем, в подобных ситуациях они и у молодых бы не выдержали.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 «Не думаешь ли ты, деточка, что я сел и стал ждать, пока меня отыщут?» — фыркнул маг. «Вот, значит, почему живот, грудь и даже лицо в грязи, а спина относительно чистая. Полз все это время, преодолевая боль и слабость. Да уж, при всех его недостатках силе духа бывшего боевика можно было позавидовать, если бы не открытый перелом». «Сам ты, деточка!» — огрызнулся Берт. «Хватит!» — остановил Ланс назревающий перепалку.